Глава 18 Ваше величество, Подоров зашел в кабинет императора и положил перед ним на стол папку с документами. Разрешите обратиться с просьбой о санкции на проведение крупномасштабной операции. Что это за операция? Михаил открыл папку, прочитал то, что было написано на первой странице и нахмурился. Что это такое, Матвей, объясни словами. Мне некогда вникать в суть проблемы, которую ты изложил на. Он быстро пересчитал страницы. На двенадцати листах. Если кратко, Анна, к сожалению, Орлова хотела продать чертежи Грозового облака адресу. Её отец вовремя спохватился, и ей подсунули измененные чертежи. «Изменённые очень грамотно. Если ты не знаешь, как выглядит оригинал, то и не заметишь, что что-то не так», — начал Матвей. «Если я правильно понял, чертежи были переданы на хранение Снежиной, потому что в то время Фрэнк в очередной раз сбежал, решив отсидеться дома. Охранить их у себя для Анны было опасно». Тайник нашел кости и почему-то немножко обиделся на наших заклятых партнеров. Он решил продолжить дело покойной жены и продать чертежи, использовав вариант «Алчный помощник». При этом Рыжов честно предупреждает покупателей, что с чертежами что-то не так, и что задержка с вводом оружия в эксплуатацию связана именно с этим, а не с горем запившего отца, потерявшего дочь. «То, что ты мне сейчас сказал, вряд ли можно растянуть на 12 страниц», заметил Михаил. «Я решил воспользоваться случаем и расширить операцию». Невозмутимо произнес Матвей. Все вычисленные мною предатели, а их целых трое оказалось, будут переведены на склады, где в том числе хранятся матрицы, изготовленные по заказу разными кланами. Матрицы уникальные, и быстро сделать аналоги никто из наших друзей не сможет. Им придется искать выходы на склады, потому что никому не придет в голову что-то просить у, например, Ушаковых. Да, после того, как они чуть не угробили их главу, как раз можно идти с такой наглой просьбой, усмехнулся Михаил. Эти могут. Фодоров махнул рукой. «Только результат такой просьбы весьма непредсказуем. Егор довольно импульсивный человек, он может и не сдержаться, и тогда нам срочно нужно будет устраивать несчастные случаи с коммуникациями в посольствах, чтобы как-то отчитаться за последствия. Егор просто еще молод. Ничего, повзрослеет остепениться». Император улыбнулся. «Я так понимаю, ты хочешь подставить предателей, чтобы они предали страну еще раз, а потом устроить нечто весьма показательное?» «Да, Ваше Величество». «Все должны осознать, что наказание за подобные преступления неотвратимы. К тому же моя истерика убедит покупателей, что с чертежами все в полном порядке и матрица оригинальная». «Они будут оригинальные и без изъяна?» Михаил приподнял бровь. «Конечно», — Матвей кивнул. «За них же деньги будут уплачены и немалые, кроме одной. Тихон Керн мне недавно звонил, сообщал, что, кажется, в матрицу Кернов, которая всего-то за триангуляцию отвечает, закралась маленькая ошибка». Как жаль, что ее не успели исправить до того, как «Матрица» попадет в наземные лаборатории. «Действительно, такая жалость», — подтвердил Михаил, открыл документы на последней странице и поставил свою размашистую подпись, которая вспыхнула на мгновение синим пламенем и тут же погасла. «Постарайся растянуть сделку по времени. Костя с товарищами должен успеть уехать из Лондона, когда в лаборатории Министерства обороны Содружества произойдет небольшой несчастный случай». С другой стороны, их честно предупредили, что с чертежами что-то не так. Я прослежу, Ваше Величество, чтобы все временные рамки были соблюдены. Ян и Юрий Вольф сегодня вылетели в Лондон на частном самолете Вольфов, воспользовавшись нашим забронированным каналом. Остальные отправятся послезавтра на поезде. Подров забрал документы, но не спешил уходить. «У тебя что-то еще? Михаил отложил бумаги, с которыми он работал в сторону. «Да». «И на этот раз дело касается главы клана Орловых, а не императора Российской империи». Подоров задумался, а потом продолжил. «Ты должен знать, что у Кости любовная связь с Ириной Леймоновой. «Вот как?» — император задумался. «И давно?» «А ты знаешь, похоже, что давно, как бы не со школы. Я навел справки, они вроде бы начинали встречаться еще до официального признания Кости наследником Кернов. Из-за этого какая-то неприятная история произошла». В результате которой вы лишились ундины, ответил Подоров. Как интересно. Михаил продолжал смотреть на Матвея, не мигая, почти как орел, давший его предкам фамилию. Я подумаю, дам окончательный ответ после заседания совета. Еще Матвей. Подоров встрепенулся, приготовившись запоминать поручение главы своего клана: Я хочу познакомиться с Олегом Рыжовым. Кажется, так зовут помощника Кости. Я привезу его сюда. Кудров коротко поклонился и направился к двери, бормоча при этом себе под нос. «Если парень не помрет по дороге от остановки сердца, радость-то какая великая, император запомнил его имя». Михаил, оставшись один, продолжал смотреть на стопку неразобранных бумаг невидящим взглядом. Через некоторое время его взгляд стал осмысленным, и он взял документ, который отложил в сторону во время беседы с Матвеем. «Да, я приму решение после совета». «Потому что в данной политической обстановке, что у нас складывается, сложно представить лучшую императрицу, чем владеющая даром смерти родная и любимая сестра консорта правящего клана Содружества. Тем более, что наследники у Кости уже есть. А вот насчет жены главы клана Орловых здесь надо подумать». И он на время выбросил из головы мысли об Ирине, занявшись наконец-то повседневной рутинной работой. Это свинство, между прочим, пробурчал Ян, когда они с Вольфом выходили из самолета, заехавшего в частный ангар, принадлежащий Вольфом. И в чем заключается свинство? меланхолично протянул наследник самого богатого клана Российской империи. Свинство заключается в том, что даже у нас нет такого комфортабельного самолета, и у орловых нет здесь частных ангаров, продолжал возмущаться Ян. Да вы вообще нищеброды, заявил Вольф, нагло улыбаясь. «У наследника клана самолет появился, когда он на Аньке женился в качестве приданного. Я Кости давно говорил, что с его возможностями деньги можно ковать тоннами, но он непробиваем. Хорошо, что я взял над ним шефство, и мы уже начали расширять наше совместное производство». «Вам все мало? Вы на телефонах себе состояние сделали?» «Да разве это состояние?» Вольф даже поморщился. «Это так, разминка. Вот сейчас мы запускаем производство обручей памяти». «Хорошо, хоть Костя провёл частично подготовительную работу, но там, пока госзаказ в массы, нужно будет специальное разрешение получать, как на телефоны». «Скажи, вот только честно, у вас здесь в Лондоне есть дом?» Ян смотрел, как к ним подъезжает лимузин представительского класса, явно не принадлежащий посольству. «Конечно», — кивнул Вольф, усаживаясь в машину, когда перед ним шофёр открыл дверь. «Я, собственно, хотел в нём поселиться и всю нашу развеселую компанию поселить». Но раз у Кости здесь оказалось целое поместье, то поселимся в нем. Правда, сначала поместье нужно будет отбить, но это детали. Там по документам все в полном порядке, не должно возникнуть проблем. Да, я тоже все проверил. Вот со счетами могут возникнуть сложности. Ерунда, справимся. У нас почти неделя есть до того, как приедут остальные. К тому же, с Кости станется приехать без копейки, мол, вы мне счета должны были разблокировать, зачем мне деньги с собой возить. Да ладно, Костя, конечно, не подарок, но чтобы вот так... Ян недоверчиво посмотрел на Юру. «Сдается мне, что ты плохо знаешь своего будущего главу», — хмыкнул Вольф. Некоторое время они молча разглядывали проплывающий за окном машины пейзаж. В содружестве ни один из них до этого момента не был, и почти все здесь вызывало неподдельный интерес. Наконец Юра повернулся к Яну. «Ничего особенного, дома до да дома. Мне недавно в голову пришла интересная мысль. Мне срочно нужна дочь». Я так и сказал своим девочкам, что мне нужна дочь, и их долг мне дочку родить. «Зачем тебе дочь?» — Ян даже оторопел. «Ты что, не понимаешь? У Кости два мальчика, а учитывая его Шуры, Муры, с то, скорее всего, дети у клана от него на этом закончатся. Всего два мальчика, и одного из них нужно уже сейчас застолбить. А как я это сделаю, если у меня тоже мальчишки? Поэтому мне нужна девочка, мое будущее солнышко». Он мечтательно улыбнулся. «Да уж», — протянул Ян. Только таких ошибок, как Стоянов, не наделай». «Я не идиот, Ян». Орлов внимательно посмотрел на Вольфа и вздрогнул, потому что впервые увидел на добродушном лице этот взгляд. Холодного, расчетливого дельца, готового ради достижения поставленной цели пойти по головам и по трупам. Все-таки не просто так Вольфы стали одним из богатейших кланов в мире и до сих пор удерживают эту планку, а то и приумножают результаты. Они снова замолчали, думая каждый о своем. Ехали долго, почти час. И это учитывая, что умудрились проскочить город без пробок. Поместье располагалось посреди большого ухоженного парка. Ворота были открыты, охраны не было. Видя такое безобразие, у Вольфа подняла голову паранойя, и он вышел из машины в довольно агрессивном настроении. Дверь распахнулась, и на улицу выбежал дворецкий. Господа, кто вы и по какому поводу приехали в оленью рощу? Затараторил он с опаской, поглядывая на вторую машину, из которой выходили в это время Устинов и Назар Борисович. Они сами предложили эту поездку. При этом Денис заявил, что не собирается лезть в разборки кланов, а просто настроит нормальную охрану поместья. Он даже не поехал вместе с Вольфом и Орловым в одной машине, демонстративно дистанцировавшись, чтобы все видели, что он простой наемник. Назар Борисович ничего не сказал, только закатил глаза и объявил, что споры в таком сложном деле, как настраивание быта в обширном поместье, неуместны. Этот дом еще три года назад был подарен Анне Стаяновой Фрэнком Адресом. Нудным голосом профессионального юриста объявил Ян. «К нашему всеобщему сожалению, владелица этого прекрасного дома погибла в автокатастрофе, но у нее остался безутешный муж и осиротевшие дети. Они предъявляют права на это поместье. Все формальности с вашими властями уже решены». Ян сунул в руки уставившегося на него дворецкого кучу бумаг. «Здесь кто-то проживает?» «Да, дальняя ветвь адресов. Молодоженок Кривый вместе с родителями госпожи Элис», промямлил немолодой уже мужчина. «Мне надо сейчас говорить, чтобы они покинули поместье». Ян вопросительно посмотрел на своего собеседника, который, в свою очередь, не отводил взгляда от Устинова. Денис же с помощником уже начали осматривать периметр. «Но куда они пойдут?» До Дворецкого дошла суть вопроса, и он заломил руки. «Вот что нас волнует на данном этапе меньше всего, так это проблема жилья бывших хозяев». Вольф оторвался от созерцания ногтей с аккуратным маникюром и жестко посмотрел на него. «У меня есть конкретная просьба моего друга подготовить поместье к его приезду, и времени у меня очень мало, чтобы сделать все по высшему разряду. Но так как мы все таки не звери, то даем пять часов, чтобы собрать личные вещи и убраться отсюда. Да, там среди бумаг есть точный перечень того, что досталось новым хозяевам вместе с домом, и я не поленюсь все как следует проверить, чтобы меня не обвинили в некомпетентности. Пока же бывшие хозяева собираются, нам хотелось бы осмотреть дома и поместье в целом». «И соберите, пожалуйста, всех слуг в бальной зале, скажем, через два часа», добавил Ян, шагнув к входной двери. Я вошел в главное здание лаборатории, держа в руках объемную папку с документами. Дед ненавидел это место, и в промежутке между ожиданием своей жуткой кончины подарил эти лаборатории мне. И теперь они принадлежали Константину Орлову, а не клану Орловых, как и сеть отелей и редакции газеты и журналов. Ожидаемая смерть все никак не приходила к деду. И уже самому последнему скептику стало понятно, что придёт она в своё время, а никак не на днях. Вот только сам Виталий Керн не мог смириться с подобной насмешкой судьбы. Он так и достал и Марию, и Марго, что мать с мачехой... Ха-ха, я только недавно оценил весь юмор ситуации. Пришли ко мне с необычной просьбой. «Костя, забери с собой Виталия, иначе он не доживёт до своей смерти от старости», — с порога заявила Марго. «Чего?» Я недоуменно переводил взгляд с нее на мать, которая кивнула с самым суровым выражением на изумительно красивом лице. Костя, папе нужно чем-то заняться, и как на зло у клана все идет хорошо, и на производствах ни одного ЧП и лаборатории он тебе передал. А, ну если ты так вопрос ставишь, пробормотал я. Костя, хоть ты не зли меня? крикнула Марго, и тут же подошла ко мне и уткнулась в шею, всхлипывая. «Я сама его убью, если он еще раз заикнется о том, что испортил мне жизнь, и что так неловко с отпущенным ему годом жизни получилось». «Так вот, теперь все становится на свои места», — кивнул я. «Значит, Виталий Керн вбил себе в голову, что обязательно должен вот-вот умереть и не хочет слушать доводы рассудка. И вы полагаете, это происходит от того, что ему нечем заняться?» «Вся дурь в головах только из-за того, что нечем заняться», — подняла вверх палец мать. «Уж мне ли не знать?» — добавила она. «И в качестве кого я должен его взять с собой?» Я скрестил руки на груди и посмотрел на них. «Ой, в парке едва не погибли его внук и правнуки. Что тут вообще выдумывать?» — махнула рукой Марго. «Так что керны тоже имеют право требовать сатисфакции». «Мне там не угрожала опасность», — напомнил я ей. «Но могла бы», — воскликнула мать. «К тому же моим внукам как раз опасность угрожала, и это невозможно игнорировать. Папа — председатель Совета кланов и такой удар по репутации, если он ничего в этой ситуации не сделает». «Эм...» я прикидывал, каким образом пострадает репутация Кернов, но ничего в голову не приходило. Спорить же сразу с двумя решительно настроенными женщинами было как минимум бесполезно. Но «Ну хорошо, с натяжкой принимается», — резюмировал я. «Отлично!» — Марго сразу же отстранилась от меня. «Пошли, Маша, донесем скорбную весть до твоего отца. Часть клана, прежде всего, не время думать о собственных переживаниях». Я тряхнул головой, отбрасывая воспоминания. К тому же лифт остановился на нужном мне этаже. Здесь, как всегда, было тихо. После того разноса, который я учинил в то время, как вникал в дела лабораторий, проблем экономический отдел мне больше не доставлял. Зайдя в свой кабинет, я велел вызвать главного бухгалтера, а секретарю, прекрасно прижившуюся в этой приемной не уходить во время нашего разговора. «Проходите, Алена Игоревна, присаживайтесь», – я указал рукой в кресло напротив своего Виталий Керн передал права на лаборатории мне, как наследнику клана Орловых. Поэтому вам нужно связаться с юристом клана и все бумаги привести в соответствие. Ничего принципиально нового в работе лаборатории не предусматривается. Они остаются в отчине преимущественно ученых клана Керн. И так и будет в дальнейшем. Единственное, скорее всего, придется расширить территорию, чтобы присоединить сюда лаборатории клана Орловых. Таких немного, и площадей нам должно хватить. Но на всякий случай соберите информацию о близлежащих зданиях. «Может быть, хозяева нам их продадут, тогда не придется тесниться». «Хорошо, Константин Витальевич», — Алена быстро строчила в своем ежедневнике. «Как быть с клятвами? «Они давались лично мне и клану Керн. Я же говорю, ничего принципиально не изменилось. Начальник охраны проследит, чтобы прошло дополнение, касаемое клана Орловых, и все на этом. Основная проблема будет касаться закрытия счетов лабораторий в клане Кернов и открытия их с привязкой к моим личным счетам». «Это большое бремя, Константин Витальевич», — напомнила мне Алена. «А то я не знаю, я потер шею. Соберитесь с начальниками отделов и начинайте думать, как заставить лаборатории приносить прибыль, а то я на вас Вольфа напущу, тогда здесь все взвоют». Пригрозил я ей напоследок и вышел, оставляя их с секретарём в кабинете обсуждать подробности грандиозной работы, которую им предстоит сделать. Сам же я спустился к Тихону. Главный ученый Кернов сидел за чистым столом и разглядывал всё ту же пластину, таким странным образом примененную когда-то дедом. «Я ничего не понимаю». Наконец он оторвался от созерцания и посмотрел на меня. «Костя, я не понимаю, как это работает. Я впервые что-то не понимаю настолько глобально, и это меня, если честно, жутко бесит. Оторвись от своего философского камня и посмотри сюда. Узнаешь? На стол легла матрица, взятая мною с армейского склада. «Да, простая матрица, расчет триангуляции на заданной местности. Примитив». Он отмахнулся от меня и матрицы и снова уставился на пластину. «Тихон, посмотри на меня». Он неохотно перевел взгляд в мою сторону. «Ты можешь сделать так, чтобы в этой матрице появился брак, но так, чтобы со стороны при поверхностном анализе этот брак не был заметен». «Ну, в принципе...» Он заметно оживился. «Ты хоть понимаешь, как это сложно сделать на таком примитивном приборе?» Я только пожал плечами. «Я займусь. Когда тебе надо получить результат?» «Вчера. И Тихон Матрицы нужно две. За ними Подоров придет. «Угу. Я ему передам», — кивнул Тихон уже с головой, погрузившийся в интересную задачу. «Я же направился к выходу. Все срочные дела были сделаны. Пора вещи собирать. А то послезавтра уезжаем, а у меня еще носки с трусами не собраны».